Глава одиннадцатая. Пятница. Я не могла соперничать с той таинственной женщиной из кабинета профессора Хантера, хотя ничто явно не указывало на то, что между ними что-то есть. Может быть, это было просто одно свидание. Смогу ли я соперничать с ней? И вообще, хочется ли мне этого? Та женщина была очень утончённой. На ней даже были колготки. Я закатила глаза. Она была утончённой, но это не означало, что и мне нужно быть такой же. Я раскрыла свой рюкзак и достала свитер. К счастью, милиса всё ещё крепко спала, потому что мне не хотелось выслушивать её комментарии. Я натянула свитер через голову, на улице лил дождь, так что я надела красные резиновые сапоги и взяла свой красный зонтик. Он же сказал, что свитер смотрится лучше на мне. Я сделала глубокий вдох. И вышла из своей комнаты. Когда я вошла в аудиторию, Тайлер уже сидел за партой, соседней с моей. «Чувствуешь себя лучше сегодня?» — спросила я, усаживаясь на своё место. «Я пропустил занятие не потому, что болел. Мне просто нужно было немного отдохнуть». «Но семестр только начался», — рассмеялась я. «Мне нужен был предлог, чтобы встретиться с тобой в неформальной обстановке и переписать твой конспект». Он облокотился о край парты и пристально посмотрел на меня. Я снова рассмеялась. Профессор Хантер посвятил занятие слову эмоции. Предполагается, что ты должен заставить слушателей чувствовать что-то, когда выступаешь перед ними. Я не делала никаких записей. «Пенни, ты всё усложняешь. У тебя есть планы на уикенд?» Было что-то очень подкупающее в том, как он смотрел на меня. Со смесью уверенности и волнения. Я вздохнула. «Моя соседка по комнате заставляет меня пойти с ней на двойное свидание». Я надеялась, что это прозвучит довольно невинно. И это было правдой. Мне не хотелось идти на это свидание. Тайлер усмехнулся. «Если ты захочешь отказаться от него, я приглашу тебя на ужин». «Если бы ты знал Мелиссу, ты бы понял, что это невозможно. Мне очень жаль, Тайлер», — сказала я и улыбнулась ему. «Очень больно быть отвергнутым», — с улыбкой сказал он. Он прижал руки к груди и откинул голову назад, словно я только что нанесла ему смертельный удар. «Да ладно!» — хмыкнула я и легонько толкнула его в плечо. «Не надо драматизировать». «Отложим наш ужин?» — спросил он. Я кивнула. И в этот момент в аудиторию вошёл профессор Хантер. Он был в очках, и его волосы были соблазнительно взъерушены. В обтягивающей чёрной футболке и джинсах он казался почти доступным. И я старалась не думать о том, что он одет так небрежно, потому что провёл ночь с той таинственной женщиной. Мне было трудно сосредоточиться на том, что он говорил. Свитер, который я надела, хранил его запах, и я словно впала в транс. Заметил ли он, что на мне сегодня? Темой занятия были планы на предстоящий уикенд. Когда очередь дошла до Тайлера, он посмотрел на меня и сказал. «Я проведу уикенд грустя в своей комнате, потому что девушка, от которой я без ума, слишком занята, чтобы встретиться со мной». «Бог мой!» — прошептала я. «Пенни Тейлор!» — произнес профессор Хантер. Когда я поднялась, у него, похоже, чуть не отвисла челюсть. Он поспешно сжал губы и уставился на свои бумаги. «Мне захотелось заставить его ревновать. Тайлер уже помог мне в этом». «В эти выходные я иду на двойное свидание с моей соседкой и её новым бойфрендом». При слове «свидание» профессор Хантер слегка поморщился. И я поспешно добавила перед тем, как снова сесть на своё место. «Но мне совсем не хочется идти на это свидание». Мне никогда не удавалось изображать недотрогу. Тайлер наклонился ко мне. «И мне тоже не хочется, чтобы ты туда шла», — прошептал он. Профессор Хантер назвал следующее имя, стараясь не смотреть на меня. Когда он закончил с опросом, он встал и подошёл к доске и большими буквами написал слово «желание». «Вы должны заставить вашу аудиторию ловить каждое ваше слово. Это всё равно, как в близких отношениях, когда вашего партнёра внезапно охватывает страстное желание. Сомневаюсь, что кто-то ещё заметил, но всё это время профессор Хантер смотрел на меня». И я имею в виду не только секс, хотя секс очень хорошо воспринимается. Я услышала, как несколько девиц хихикнули. Вы должны завладеть вниманием своей аудитории. Вы должны заставить их желать большего. И это, по моему мнению, самое трудное в искусстве произносить речи. Потому что нельзя силой заставить кого-то испытывать желание. Оно должно возникнуть само. Я что, пытаюсь заставить его желать меня? Мне казалось, что это не так. В любом случае, об этом стоит подумать во время уикенда. Занятие окончено. Полагаю, мы увидимся в понедельник. Если передумаешь, у тебя есть номер моего телефона». Тайлер подмигнул мне. Я улыбнулась ему, и он отошёл от меня. Чтобы надеть свитер профессора Хантера на занятия, потребовалось немало храбрости. Но сейчас мне предстояло осуществить самую трудную часть плана. Я постаралась двигаться как можно соблазнительнее, насколько позволяли мне резиновые сапоги, и слегка замедлила шаг у его стола, чтобы он заметил меня. «Мистер Эйлор, пожалуйста, задержитесь на минуту». Я застыла на месте. Он заметил. Я даже не рассчитывала, что он заговорит со мной после вчерашнего. «Вы надели мой свитер». «Кое-кто сказал, что он мне идёт». Мгновение он молчал. «Вы идёте на свидание в эти выходные», — небрежно произнёс он. Это был не вопрос, а просто констатация факта. Мне показалось, что в его голосе прозвучала злость. Я сглотнула. Это не его дело, особенно если у него есть подружка. «А как прошло ваше?» — спросила я с большей дерзостью, чем мне хотелось. Спросил он и поднял бровь. «Мне пора идти на следующее занятие. «Мне тоже. Моё сердце выпрыгивало из груди. Тогда я повернулась. Пенни. Он коснулся кончиками пальцев моей руки. По моему телу пробежали мурашки. «Изображай недотрогу!» Я направилась к двери. Но в дверях я слегка повернула голову и сказала. «Приятных вам выходных, профессор Хантер».